Глава 15 Заброшенная кузница Я помню, как меня переделывали. Когда-то я был крестом, который украшал шею знатных людей. Но теперь моя форма снова изменилась. Меня переплавили в простой кусок золота. О, как быстро все меняется! Вороватые руки тех, кто меня создал... Вряд ли думали о моей истории. Два человека сидели напротив друг друга в полутемной кузнице. Их глаза горели огнем алчности. Они надеялись, что золото сделает их счастливыми. Но я уже видел таких раньше. Я знал, что богатство никогда не приносит покоя. — Скоро у нас будет целое состояние, брат, — сказал один из воров, — Его руки дрожали, когда он смотрел на меня, словно видя в моем блеске все свои несбыточные мечты. Второй молчал, но его глаза блестели не менее ярко. Но я знал правду. Я видел, как они стараются придать мне форму, но их души были гораздо более искривлены, чем золото в их руках. Я слышал их разговоры о богатстве, которое они должны украсть о новой жизни, которую они мечтали начать. Они надеялись, что с помощью меня смогут стать богатыми и свободными. Но это была лишь иллюзия. Ночь поглощала все вокруг. Тихий шорох деревьев на кладбище неподалеку добавлял зловещую нотку к их трудам. Я лежал на столе, наблюдая за их бесплодной суетой. Они не знали, что богатство не приносит счастья, что каждый шаг по пути к золоту уводит их все дальше от мира и покоя. Вдруг первый вор остановился, его глаза расширились, он замер, уставившись в окно. «Эй, ты это видишь?» прошептал он. Второй посмотрел в ту же сторону, и в тусклом свете луны они увидели нечто странное. Тень, стоявшая на кладбище. Она не двигалась, не шевелилась, но ее присутствие ощущалось как что-то древнее и неестественное. Те всегда знали, как находить тех, кто потерял свой путь. — Тень! Это ведьма! — выкрикнул второй вор, дрожащими руками хватаясь за золото. Воры, позабыв обо мне, вскочили и бросились вон из кузницы. Их шаги быстро стихли, как будто страх гнал их прочь. Я остался один на холодной земле возле кладбища. Вокруг меня было тихо. Лишь ветер шевелил листья на могильных камнях. Я знал, что, как и души этих воров, много других душ было заключено здесь. Непрекаянные, забытые. Они бродили по этим местам, и я не хотел оставаться здесь на вечность. На следующее утро меня нашел могильщик. Он улыбнулся, увидев блеск золота, хотя даже не догадывался, как я здесь оказался. «Ну и удача!» — пробормотал он, поднимая меня с земли. Этот человек был прост, но его сердце билось иначе. Для него я был просто куском золота, шансом заработать немного денег. Могильщик поспешил в город к ремесленнику, который переплавлял золото и создавал различные изделия. Он знал, что здесь его находка обретет новую форму. Ремесленник принял меня без лишних вопросов. Его руки были искусны, и вскоре я уже плавился в огне. Мои воспоминания о ворах исчезли вместе с моей прежней формой. Наконец, меня переплавили в компас, простой и скромный. Но, как и раньше, я знал, что моя судьба не остановится здесь. Вскоре меня купил капитан, готовящийся к долгому плаванию. Он не смотрел на меня, как на простое золото. Для него я был инструментом, который указывал путь. Но я знал, что мое путешествие только начинается. Моря, бури и дальние земли ждали впереди. Когда капитан взял меня в руки, я почувствовал, что мое предназначение снова изменилось. Я больше не был просто золотом, скрытым в подземельях, или украшением для тех, кто искал быстрые наживы. Теперь я стал инструментом, который указывал путь, проводником через бескрайние морские просторы. Капитан держал меня уверенно. Его руки, натруженные долгими плаваниями, знали, как обращаться с компасом. Я видел его сильные пальцы, покрытые морскими мозолями, и понимал, что передо мной человек чья жизнь посвящена морю. Я восхищался его умением ориентироваться среди ветров и волн. Когда наш корабль отплыл, я ощутил нечто новое для себя — свободу. О, как я завидовал тем, кто мог бороздить морские просторы! Я чувствовал, как ветер наполнял паруса. Слышал, как трещали деревянные мачты под его натиском. Волнение моря передавалось через каждый гвоздь, каждую доску. Корабль жил своей жизнью, и я был частью этого. Моя стрелка уверенно указывала на север, и капитан, сжав меня в руках, вел нас в неизвестные дали. Море было полным неожиданностей. В тишине ночи слышались только легкие шаги матросов и скрип судовых канатов, но это было лишь предвестием грядущих бурь. Капитан доверял мне, и я чувствовал его напряжение, когда небеса заволокли грозовые тучи. Штормы приходили внезапно, поднимая волны, которые грозились поглотить нас. Я видел, как моряки натягивали канаты, боролись за каждую минуту, за каждый дюйм спасительных парусов. Их жизнь была полна риска, но в этом риске была и невероятная свобода. Капитан смотрел на меня в эти моменты с особым вниманием. Он знал, что в потоке бурь под гром и раскаты молний я его единственный ориентир. Моя стрелка не дрожала, как его руки в те моменты, когда корабль наклонялся на опасный угол. Я указывал ему путь сквозь грозовые тучи, и хотя морская стихия пыталась нас уничтожить, мы все равно двигались вперед. После шторма приходило умиротворение. Море становилось гладким, словно зеркало. На горизонте иногда можно было увидеть силуэты других кораблей, но чаще всего мы были одни, окруженные лишь бескрайними водами. Такие моменты я слышал песни моряков, которые пели о доме, который остался за тысячи миль позади. Они были странствующими душами, которые принадлежали только ветрам и волнам. Я восхищался их простотой и силой. Эти люди, закаленные солнцем и солью, не знали иной жизни. Для них море было всем — и другом, и врагом. Я чувствовал, как они сливались с кораблем, как каждый удар весел или разворот парусов был частью их существования. Я был в центре этого мира, в центре их приключений и каждый день приносил что-то новое. Мои дни проходили среди этих бескрайних вод. Солнечные лучи отражались на моей золотой поверхности, а ночами я смотрел на звезды, которые служили нам ориентирами, такими же древними, как и я сам. Моряки доверяли мне, но они также смотрели на небо, и каждый из них знал, что его судьба зависит не только от меня, но и от милости морских богов. Иногда, когда ветер стихал и наступал штиль, капитан доставал старые карты, разложенные на палубе. Я видел, как он чертил курс, следя за каждым движением моей стрелки. Мы плыли в неизведанные дали, и каждый день был наполнен новым открытием. Моя жизнь теперь принадлежала этим морякам, их приключениям и их судьбам. Я был их путеводной звездой, их верным другом. И хотя я видел много людей за долгие века, моряки были особенными. Их жизнь была рискованной и трудной, но они любили ее. Их сердца, такие же, как бескрайние моря, всегда жаждали новых горизонтов. Но приключения на море редко бывают долгими опасностей. Однажды ночью, когда я снова помогал капитану держать курс, горизонты закрылись туманом. Небо затянуло густыми облаками, и ветер, такой дружелюбный прежде, теперь стал дуть резкими и холодными порывами. Капитан отдал приказ поднять паруса, но команда уже знала – это была буря. Шторм разразился с такой силой, что мачты трещали под давлением ветра. Корабль качался, как детская игрушка в руках взбешенного ребенка. Я видел, как матросы отчаянно боролись за свои жизни, удерживая канаты, сжав зубы от страха. Вода хлестала через палубу, и в какой-то момент, когда корабль накренился особо сильно, я сорвался из рук капитана. Падение было стремительным, и в следующее мгновение я погрузился в ледяные глубины моря. Первое, что пришло мне на ум – ужас. «О, как же это ужасно! Провести вечность в компании безмолвных рыб, погруженной в холодные воды, где нет ни солнца, ни звезд, ни даже горизонта!» Я медленно опускался на дно, чувствуя, как водоросли тянулись ко мне, словно жаждали схватить и поглотить навсегда. «Неужели вся моя бесконечная история завершится на этом?» Подумал я, когда Тина начала ласкать мою поверхность, готовя меня к вечности в глубинах. Но не успел я полностью погрузиться в отчаяние, как вдруг почувствовал резкий рывок. Рыба. Обыкновенная, ничем не примечательная рыба схватила меня. Я оказался в ее желудке, окруженной абсолютной темнотой и простотой ее существования. Удивительно, как мало нужно было этой рыбе. Ее жизнь текла инстинктами. Ничто не отвлекало ее от вечного поиска пищи и уклонения от опасности. Она не думала, не чувствовала так, как люди. Я наблюдал за ее простым существованием изнутри, и меня охватила странная смесь восхищения и жалости. Рыба была живым существом, но ее жизнь была так ограничена, как если бы все ее действия сводились к нескольким простым истинам. Но, как и во всем этом мире, жизнь рыбы оказалась короткой. Меня резко выдернуло из этого состояния, когда ее поглотила более крупная рыба. Это был не первый раз, когда я становился свидетелем круговорота жизни. Но в этот момент я особенно остро почувствовал философскую правду о цикле природы. Все делается по кругу. Большие пожирают малых, а потом сами становятся частью этого неизбежного круговорота. Жизнь рыбы была столь проста и кратковременна, но в этом было нечто истинное. В ней не было сложных эмоций, которые изматывали людей. Они существовали для своих задач, как маленькие механизмы в огромной системе. За 10 лет я наблюдал за этой простой жизнью в темных глубинах океана. Я видел, как сменяются сезоны, как рыбы приходят и уходят, как вода омывает камни, которые никогда не изменятся. Жизнь рыб текла в постоянном цикле. Они действовали, следуя только своим инстинктам. Были ли у них эмоции? Возможно, что-то отдаленное, похожее на человеческие чувства, Но оно было настолько слабым, что не могло сравниться с тем бурным океаном эмоций, которые я наблюдал в людях. Даже их краткие вспышки страха и паники перед смертью были поверхностными. Но и эта простая жизнь закончилась. В один из дней я почувствовал, как рыба, поглотившая меня, была поймана в сеть. Ее панические рывки не помогли. Сеть сжалась. И вскоре я снова увидел свет. Рыбаки, вытащившие меня из воды, были обычными мужчинами с грубыми руками. Их лица были обожжены солнцем и морем. Они не знали, какой долгий путь я проделал, не знали, что за 10 лет я наблюдал за миром с морских глубин. Для них я был просто интересной находкой, компасом, который не принадлежал их времени».